Глава девяностая Сегодня мы обсуждаем вопрос, определяет ли технология движение истории? Нет. Извините, не понял. Вы хотите сказать, что технология не влияет на историю, или что вы не хотите обсуждать вопрос? И то, и другое. Давайте сначала остановимся на втором и выясним, что вас к этому побудило. Сам вопрос дурацкий. Тем не менее, он стал предметом многих книг, трактатов, семинаров, конференций и так далее. Кто-то известный сказал, «Отнимите у нас инструменты, и мы превратимся в жалкие двуногие растения. Мы, как хомофабер, человек-производящий, и наше орудие — единственное, что позволяет выжить. Мы эволюционировали-то вместе с ними». Сначала подбирались с земли камни, затачивали их, потом научились разводить костры. Изобретенные нашими предшественниками орудия сделали нас людьми, превратили в людей, дали толчок дальнейшей эволюции. Появилась одежда, чтобы не мерзнуть. С периода, на который приходится обнаруживаемые археологами костяные иглы, человечество продвинулось к северным широтам на 20 градусов. «Ну и что?» «Что значит «ну и что»?» Вопрос, где бы мы сейчас были без инструментов? Придумали бы что-то еще. Один способ не сработал, нашли бы другой. Но мы нашли способ. Путем наименьшего сопротивления. Подстроились под законы физики. Подобрали камень. Подумаешь, обычный метод проб и ошибок. Чем не технология? Разве из этого не следует, что технология есть движущая сила истории? — Историю двигаем вперед мы сами. Мы вертимся. Процесс идет. — Ну, хорошо. Достаточно философии. Я в некоторой растерянности. — Согласен. — Давайте перейдем к конкретным примерам. Вы слышали о новых дронах, сбрасывающих семена мангровых растений, наилистые отмели, сажая сотни тысяч деревьев на труднодоступных территориях? — Мило. Однако тот же самый дрон способен всадить вам заряд прямо в лоб на пороге дома. — Прекрасная иллюстрация к моему доводу, если подумать. Инструменты есть лишь отражение наших намерений. Ключевой фактор — то, что мы хотим получить с их помощью. Давайте прибережем все это для нашего очередного экскурса в философию, не сомневаюсь что он состоится очень скоро. Тем временем, Что вы думаете о новых искусственно выведенных амебах, которые растут в ваннах, производя биотопливо и одновременно поглощая углерод из атмосферы? Недурно. Другие взращенные в ваннах амебы в высушенном виде превращаются в очень вкусную муку, заметно сокращая потребность в сельхозугодиях без ущерба для рациона питания. Тоже недурно. А как насчет технологии блокчейна, показывающей, где конкретно находятся все деньги, и как они обращались в прошлом? Неплохая мысль. Деньги работают, лишь когда люди им доверяют. Отслеживание денежных потоков укрепляет доверие. Если все правильно сделать, может статься, что деньги потеряют смысл и отомрут. Превосходно! В последнее время мы наблюдали в этой области множество трансформаций. Карбон-коины, гарантированные рабочие места и много чего еще. Это можно назвать социальной инженерией или архитектурой социальных систем. Не так ли? Именно эти сферы важны. Ход истории определяют общественные системы, а не инструменты. Но не являются ли наши системы, грубо говоря, лишь программным обеспечением? Софт — это та же технология. Без него железо реально превращается в груду железа. Именно это я и хотел сказать. Если продолжить вашу мысль, мы придем к выводу, что технологии являются и дизайн, и закон, и язык, даже мышление. И тогда «quo terra demonstrandum» ваш постулат подтвердится, потому как любые человеческие действия будут считаться технологией. Но ведь, пожалуй, так оно и есть. Может, нам следует об этом помнить и думать, какие именно технологии развивать и запускать в обращение. «Именно. Вернемся к инновациям, которые мы с недавних пор наблюдаем в наших общественных системах. Наше время действительно воспринимается как особенное. Кажется, вы одобряете эти перемены?» «Да. Куй железо пока горячо. Пусть кризис приносит пользу. Побольше перемен и побыстрее». «Серьезно? Почему бы и нет? А избыток перемен не вызовет хаос». Хаос был до перемен, теперь идет борьба с ним. Немного напоминает изобретение парашюта в процессе падения, не так ли? Приземляться совсем без парашюта еще хуже. Хватит ли нам времени? Лучше работать побыстрее. Есть люди, считающие, что времени больше не осталось, что нас ждет неминуемое жесткое приземление и что текущие события якобы это демонстрируют. Вы слышали, что потепление океанов ведет к тому, что содержание жирных кислот омега-3 в рыбе и ценность последней для питания человека сократились аж на 60%. А ведь жирные кислоты этого ряда отвечают за преобразование сигналов в человеческом мозге. Вполне возможно, что совокупный интеллект сейчас резко идет на убыль, потому что потепление океанов вызывает снижение умственных способностей. «Это многое», — объясняет.